Глава одиннадцатая. Мародёрка. Синтез нейросети завершён. Текущий уровень нейромутации первый. Для перехода на второй уровень требуется уровень нейросимбионта третий. Нейриты – десять тысяч. Неужели уже прошло целых два часа? А мне казалось, что я покинул дом минут тридцать назад. Ладно, что там у нас дальше по списку? Нейрорецепторы. Укажите область концентрации колоний нейрорецепторов на проекции тела носителя. Внимание! Возможность синтеза дополнительных колоний появится лишь на более высоких уровнях нейромутации. Перед глазами появилась проекция моего тела, и я задумался. Главное сейчас не лопухнуться. Ведь если отрастить эти клетки на заднице, то именно оттуда и появится нейростелет. «Крошить мутантов задницей мне не хочется, поэтому выбрал область между костяшками среднего и безымянного пальцев правой руки. Если сжать кулак, то орудовать стилетом будет удобно и, что самое главное, привычно. Не с его тремя адамантовыми когтями, конечно, но это только первый уровень умения. У меня все впереди». Небольшой ключик на связке повернул замок оружейного шкафа. Тяжелая дверца отошла в сторону, и перед моими глазами предстало настоящее сокровище. Четыре карабина «Сайга», пять пистолетов иж 71 а также куча патронов и различных полезных приблуд, типа оптического прицела к САЙГЕ, дополнительных магазинов, тактических фонариков, даже пару глушителей обнаружилось. «Это я удачно зашел прошептал я и начал загружать коробки с патронами в оружейную сумку, которая тоже имелась в сейфе. Когда минут через пятнадцать я прикинул вес, то поморщился. Мобильность будет ни к черту, а если к этому прибавить четыре карабина и рюкзак, который я набью провизией с торгового автомата, то вообще превращусь в нагруженного мула. Разделить на две ходки не вариант. Второй раз совершить такую прогулку ночью у меня нет никакого желания. Да и отдохнуть надо. Организм не железный. Одинёчек выдался адский. Придется тащить все или оставить часть соседям, которые, несомненно, прибудут сюда, как только расцветет, что в июне происходит в районе 4 утра. В итоге решил все же оставить один карабин, два из 71 и часть патронов, что немного облегчило вес сумки. Быстренько набросав записку деду Макару, обернул ее вокруг одной из обнаруженных раций и закрепил канцелярской резинкой, что валялись на столе. Надо будет закинуть послание для соседей в кабину бульдозера. Крюк небольшой, можно и заскочить. В записке указал, где собираюсь спрятать связку ключей. Сообщил, на каком канале можно с нами связаться. И попросил, чтобы, когда его ребята будут уходить, обязательно вернули ключи на место. «Возможно, они пригодятся при обследовании здания НИИ, если нам все же потребуется туда залезть. Вот и проверим, можно ли иметь дело с дедом Макаром и его людьми». Как только основной вопрос мародерки был закрыт, приступил к второстепенным. Решил прихватить с собой пару ноутбуков вместе с зарядниками. Вряд ли на них обнаружится сведения о том, чем занимались ученые в НИИ и чем там можно будет поживиться, но мало ли, может хоть намеки на это отыщутся. Также без зазрения совести утащил два комплекта новенькой камуфлированной формы. Самую большую ценность представляли штаны с множеством карманов, в которых можно разместить дополнительные магазины для сайги, Ну и куртки тоже вполне хорошего качества. Легкие броники брать не стал. Итак, придется тащить множество барахла, толку от них чуть, только движение сковывает. А вот бинокль прихватил, уж не знаю, как он тут очутился, но вещь полезная. Больше в комнате охраны ничего ценного не нашел и, перетаскав все добро к внешней двери, принялся вскрывать торговые автоматы. Ключа, к сожалению, на связке не обнаружилось, видимо, они принадлежали сторонней фирме, поэтому пришлось немного пошуметь. Разбивать стекло я не решился, этот звук в ночи распространяется очень далеко, но аккуратно отжать металлическую дверцу, не особо приспособленную к противодействию физическому давлению, я смог. На всякий случай выглянул в окно и осмотрел территорию НИИ. С ночным зрением это занимает несколько секунд, и лучше перестраховаться. Но все было спокойно. Закинув в рот очередную шоколадку, Чертов синтез требовал целую тучу энергии, принялся опустошать торговый автомат. Ну и как это все тащить? Почесав затылок, прошептал я, и собрался было начать нагружать на себя добычу, как со стороны здания Ни послышался шум. Метнувшись к окну, увидел, как трехметровая хреновина с разбегу врезается в забор. По округе разнесся звук громкого удара. Затем послышался страшный рев, новый удар, уже мутировавший конечностью, на который угадывался массивный костяной нарост. Во все стороны полетели куски камня, потом раздался скрежет, отдираемый от забора колючей проволоки, пара минут и тварь спокойно вошла в пролом, и за ней последовали еще как минимум пара десятков зараженных помельче. Ой, как все хреново! Видимо, твари сожрали все, что было можно в здании, и захотели добавки. Самое неприятное, что мне нужно в ту же сторону, куда они ломанулись. Очень надеюсь, что прокачанный зомбак не поведет свою орду к нашему СНТ. Но в любом случае я попал. И лучше не высовываться, пока они не отойдут подальше. «Юль, как ты там?» Подключив к трофейной рации обнаруженную гарнитуру, тихо спросил у сестры. В норме. Незамедлительно пришел ответ. Ты где? На проходной нии. Затарился по полной, но возникла проблема. Зараженные решили устроить миграцию. Кто-то очень сильный проломил забор и увел за собой не меньше двух десятков тварей. Так что вырубай генератор и сидите очень тихо. Боюсь, даже наш забор может не выдержать. Я отсижусь несколько часов и вернусь. Игорь, мне не хватает одной единицы силы. После небольшой паузы сказала Юлька. Проклятье, только этого не хватало. И ведь я был уверен, что она подойдет по параметрам. Зря что ли все свободное от учебы время пропадало в фитнес-зале. Набей желудок под завязку. Обязательно возьми с собой кота. «Не знаю как, но он умеет облегчать боль. И да, это больно, придётся потерпеть». В том, что сестра захочет повысить характеристику, я не сомневался. «Поняла. Жду твоего возвращения. Конец связи». Со стороны парковки послышался скрежет металла. Я подполз к нужному окну и увидел ту самую трехметровую тварь, которая запрыгнула на один из внедорожников, что перегораживал выезд, и по телу невольно пробежала дрожь. Зараженный. Исходный материал ⁇ человек. Уровень трансмутации 4. Уровень нейросимбионта 1. Специализация ⁇ боец. Имя ⁇ боец 132498. Насыщение 100%. Запущен процесс трансмутации до пятого уровня. До окончания трансмутации 22 часа 54 минуты 13 секунд. 12 секунд. 11 секунд. Количество доступных для поглощения нейритов 8741. Вот я и повстречал монстра с активным симбионтом. Лучше бы не видел. Тварь уже совершенно не похожа на человека, разве что ходит на двух ногах. Ночное зрение не позволяет оценить ее во всей красе, но того, что я уже увидел, хватит на пожизненные кошмары. Сколько же народу он сожрал, чтобы превратиться в это? И есть ли предел трансмутации? Одни вопросы. Но приятно осознавать, что я был прав по поводу регистрации в системе Неросов. Ситуация омрачает, что меньше чем за сутки по всему миру в подобных монстров превратилось как минимум 132 тысячи людей. Но с этим, увы, уже ничего не поделаешь. Я предполагаю, что бойцов среди монстров будет большинство. Современный образ жизни людей не способствует равномерному развитию всех своих характеристик. Всегда есть перекос в какую-нибудь сторону. Но по три единички, думаю, наберется у всех. Такие мутанты не будут отличаться большим умом, но дури в них немерено, и это страшно. Когти на левой лапе мутанта сплелись между собой и образовали некое подобие меча или длинного кинжала. Правая кисть оканчивалась гипертрофированным кулаком, который я с большого расстояния принял за костяной нарост. Сжатый кулак напоминал булыжник, а по прочности, скорее всего, и вовсе его превосходит. На теле монстра практически не осталось уязвимых участков. Лишь на сгибах конечностей, да на животе просматривались полоски нормальной кожи. Голова твари деформировалась еще больше. Толщина костей черепа возросла до неприличия, и поверх костяной ткани начал появляться второй слой защиты, понять природу которого в черно-белом спектре зрения было невозможно. Самой уязвимой частью тела зараженного оставалась пасть, которая напомнила мне марвеловского героя Венома, у которого была точно такая же. Совпадение? Не думаю. В Голливуде точно есть пришельцы. Гораздо проще описывать реально существующих существ, пусть и с другой планеты, чем придумывать их с нуля. Не удивлюсь, что при свете дня костяные наросты у твари будут черного цвета. И как же тебя убивать, хреновина?» В сердцах бросил я и продолжил наблюдение. Тварь действовала более осознанно, чем все встреченные ранее. Она как будто наблюдала, как мимо неё в сторону трассы проходят менее прокачанные зараженные. Мне удалось заметить с десяток гулей пять бугаёв второго уровня, трех верзил третьего, одну щуплую тварь, тело которой было покрыто странной чешуей, идентифицированную системой как Арчер с уровнем трансмутации 2 и первым уровнем симбионта а также пятерку внешне неотличимых от нулевок, но двигающихся весьма проворно. Система вновь расставила все на свои места. Это были нейроконструкторы с первым уровнем трансмутации, но симбионтом второго уровня. Только сейчас я обратил внимание, что Арчер остановился рядом с бойцом и также наблюдает за передвижением своих подчиненных. Эта парочка явно умнее всех остальных. Веном — точно вожак, а чешуйчатый — его офицер. Еще понять бы степень их опасности. Нет, то, что боец использует грубую физическую силу и ежу, понятно. Но вот возможности Арчера пока неизвестны. Как они будут наносить дистанционный урон, пока непонятно. Арчер неожиданно обернулся и посмотрел в сторону проходной. «Да твою же мутантскую мать!» Главное, чтобы у твари не было прокачано ночное зрение. Но мне сегодня определенно везло. Послышался скрежет металла машины и удаляющиеся шаги бойца. Вражеская стая отправилась к трассе, и, если я не ошибаюсь, то они взяли направление на Москву. Видимо, у них заложено в программе двигаться к ближайшей точке высадки нейросов и гнать туда всех полезных зараженных. В ней было много умных людей. Неужели всех ученых сожрали и мутировали всего пятеро из них? Возможно, это лишь первая партия, и остальные твари продолжают отжираться внутри здания. В любом случае, проверять это у меня нет ни малейшего желания. Нужно выждать, пока они уйдут подальше. Отправляться в обратный путь сейчас слишком опасно. Теперь, когда появились твари, обладающие хоть какими-то интеллектуальными способностями, нужно быть особо внимательным. Потянулись томительные минуты ожидания. Больше всего ненавижу ситуации, когда от меня ничего не зависит. Коротал время за изучение мутации и умений нейромага и попутно составлял план своего развития. После знакомства с Веномом стало очевидно, что без нейроэнергии победить даже таких тварей станет очень непросто. А когда они упрутся в потолок трансмутации, если он существует, конечно, и станут прокачивать мутации и умения, то станет совсем тяжко. Картинка происходящего вырисовывается следующая. Нейросы понимали, что одновременно развивать трансмутацию тел своих рабов и прокачивать симбионта и все связанные с ним возможности не получится. Поэтому пришлось распределить приоритеты. Акцент был сделан на максимально быстрое повышение уровня трансмутации, ведь при доступе к органике это можно сделать очень быстро, а польза от таких преобразований тел людей очевидна. Это объясняется тем, что подавляющее большинство встреченных зараженных мутирует одинаково, и направлены эти изменения на максимально быстрое повышение выживаемости. Но недавно я столкнулся с исключением. Развитие Арчера явно пошло по другому пути. Я не заметил особого увеличения мышечной массы, зато на теле появились непонятные чешуйки. Мне очень хочется ошибаться, но эти чешуйки могут оказаться элементами маскировки твари. Надо посмотреть на зараженного при свете дня. Конструкторы же вообще сделали приоритетом развития симбионта, и внешние практически не изменились. Проклятье, как же не хватает информации. Скорее всего, зараженные, чьи тела подходят по параметрам для арчеров, нейромагов или конструкторов, при благоприятных внешних условиях будут идти по своей программе развития. Но подавляющее большинство зараженных со временем превратится в бойцов. Пока непонятны системы иерархии и коммуникации между зараженными. Надеюсь, развитые твари не смогут брать под контроль более слабых на расстоянии. Ладно, нечего гадать, либо узнаем на практике, либо когда повысится уровень доступа к базе данных нейросов. Лучше сосредоточиться на собственном развитии, что для меня первостепенно. Модификация костно-мышечно-сухожильного аппарата-носителя. Уровень первый. Плюс 10% к силе, плюс 10% к выносливости, плюс 5% к скорости, плюс 5% к ловкости. Внимание! Предел развития модификации для выбранной вами специализации ограничен третьим уровнем. Требование к носителю. Уровень нейросимбионта 1. Стоимость изучения 3000 нейритов. Время мутации 1 час. Модификация нервной системы носителя. Уровень 1. Плюс 10% к ловкости носителя. Плюс 10% к скорости носителя плюс 10% к интеллекту носителя. Внимание! Предел развития модификации для выбранной вами специализации ограничен пятым уровнем. Требования к носителю. Уровень нейросимбионта первый. Стоимость изучения 2000 нейритов. Время мутации 2 часа. Модификация кровеносной системы носителя. Уровень первый. Разблокировка характеристики регенерация. Плюс 20% к скорости остановки кровотечения. Плюс 10% к скорости восстановления поврежденных сосудов носителя. Внимание! Предел развития модификации для выбранной вами специализации ограничен третьим уровнем. Требования к носителю. Уровень нейросимбионта 1. Стоимость изучения 3500 нейритов. Время мутации 2 часа. Модификация кожных покровов носителя, уровень 1, плюс 10% к прочности кожных покровов, плюс 10% к скорости регенерации кожных покровов. требование к носителю, уровень нейросимбионта 1, регенерация 1, стоимость изучения 3000 нейритов, время мутации 1 час. Модификация зрительной системы носителя. Уровень 1. Разблокировка характеристики восприятия. Плюс 10% к точности, плюс 10% к дальности видения. Внимание! Предел развития модификации для выбранной вами специализации ограничен третьим уровнем. Требования к носителю. Уровень нейросимбионта первый. Стоимость изучения – 2500 нейритов. Время мутации – 1 час. Нейромутация глаз. Автоприцел. Уровень 1. Мутация анализирует положение руки и проецирует в пространстве прицельный маркер, позволяющий производить более точные выстрелы. Требование к носителю. Уровень нейросимбионта – 1. Восприятие – 5. Эх, все такое вкусное все такое нужное. Я даже вновь немного посокрушался, что у иммунных нет модуля трансмутации органики. Так бы за раз закинуть в топку пару килограмм хорошо прожаренного мяса, получить на выходе энное количество нейритов и прокачать все модификации. Как представил, сколько придется накрошить зомбаков, чтобы открыть всем своим ребятам нужные мутации и скиллы, стало немного дурно. Но прежде всего мне нужно оружие, а значит придется немного отложить модификацию кровеносной системы, которую я пометил как первостепенную задачу, и для начала изучить нейростилет. Применение этого умения связано с определенным риском, так как требует близкого контакта с врагом, а 10-сантиметровый стилет не внушает большой уверенности. Но уже на втором уровне нейростелет превратится в нейрокинжал, а потом и вовсе в нейромеч, что, несомненно, круто и позволит крошить зомбаков пачками. И это всего одно, причем самое простое умение из порядка сотни боевых скиллов нейромага. Можно прокачать симбионта на пару уровней, что увеличит ежечасовую прибавку, и тогда развитие продолжится, даже без риска отправиться на тот свет. «Да и более вкусные скиллы этого требуют». «Кстати, я нашел в ветке умений аналог огненного шара. Если верить описанию, то штука крутая, но требования к носителю весьма серьезны. И мне еще расти и расти». «Синтез нейрорецепторов завершён», — оповестила система. «Ого, я и не заметил, как два часа пролетело». Увлекся изучением инопланетных возможностей. Осталось только модифицировать кожу кисти, и я смогу без риска для здоровья активировать нейростелет. Руки чешутся попробовать, да и на обратном пути будет спокойнее. Нейростойкая модификация кожи небольшого по площади участка не заняла много времени. 10 минут, и по первому же требованию подвергшийся мутации участок покрывается защитными чешуйками предохраняющими организм от губительного воздействия нейроэнергии. Перед глазами тут же всплыл образ Арчера, сплошь покрытого подобными чешуйками. Но я отбросил его. Ведь я могу вернуть своей коже естественный вид по первому требованию. И это решает множество проблем. Процесс, естественно, платный. Но для столь малого объема расход нейритов минимален. По-хорошему, надо синтезировать еще пару нейрожелез, чтобы сократить время активации умения. Но для пробного раза сойдет и так. Вложил тысячу неритов в нейростилет и заметил, как иконка умения появилась в нижней области интерфейса. Мысленно выдохнул и пожелал активировать умение. Шкала нейроэнергии просела на 100 нейрон. А я почувствовал, как от реактора к нейрорецепторам понеслась теплая волна. Отключив ночное зрение, заметил, что на внутренней поверхности предплечья еле заметно подсвечивается ниточка нейросети, по которой в данный момент перемещается энергия. Как только требуемые для активации умения 100 нейру достигли конечного пункта, нейрорецепторы начали проецировать энергию во внешнюю среду. Я с замиранием сердца наблюдал, как из моей руки показался тонкий кончик энергетического стилета, с каждой секундой все увеличиваясь в размерах. Десять секунд, и нейростилет полностью как бы выдвинулся из моей руки, словно он был спрятан под кожей. Очешуенно! Не смог сдержать восторженного выдоха я. Нейроэнергия равномерно светилась насыщенным синим цветом, с небольшой примесью белого. Энергетический стилет приковал к себе взгляд, и я не мог оторваться от диковинного зрелища несколько минут. Его свет невероятным образом очень быстро рассеивался в пространстве, так что нечего и думать осветить таким образом темный участок местности. Но того факта, что активированный стилет демаскирует меня в ночи, это не отменяет. Когда я поднес к стилету незащищенную нейростойкой мутации руку, почувствовал боль и одернул ее. Уже на дистанции 5 сантиметров стилет обжигал обычную кожу. Нужно срочно провести эксперимент, решил я. Подскочил к турникету, схватился левой рукой за одну из перекладин и прикоснулся энергетическим клинком к металлу поближе к основанию. Результат превзошел все ожидания. Стилет прошел сквозь металл, как горячий нож сквозь масло. В районе соприкосновения металл покраснел, словно его держали в кузнечном горне несколько минут. — Фонареть! Реально джедайская примочка! Вновь не смог сдержать восторга я. Думаю, не надо описывать, чем я занимался следующие минут пять. Стилет прожигал насквозь всё. Я даже рискнул вырезать отверстие в стеклянной крышке второго торгового автомата. причем именно вырезал. Стекло даже и не подумало треснуть или осыпаться к моим ногам после такого воздействия. Фантастика. Наигравшись с умением, подал мысленную команду на дезактивацию. Стилет начал также медленно втягиваться обратно. А нейроэнергия снова вернулась в реактор. Прежде чем выдвигаться обратно, следует максимально ускорить процесс каста. Я же теперь маг, вот и буду называть это как полагается. Неизвестно, кого повстречаю по пути, огнестрельное оружие производит слишком много шума. В округе могут оказаться сильные твари. Повезло, что зараженные из НИИ не заинтересовались моей перестрелкой с зомбопсами. Встречи с веномом я бы точно не пережил. Через 20 минут под кожей в районе дислокации нейрорецепторов появились две тускло-голубые точки нейрожелез. 10 секунд на активацию стилета — это уже гораздо лучше, чем 20. Вот теперь можно и собираться в обратный путь. «Юль, как там у вас?» — шепнул я в рацию. «Тихо, хотя пару раз слышал вой собак. «Ты скоро? Хочется тебя придушить. Я чуть с ума не сошла от боли. До сих пор каждая мышца болит. Если бы не Мэнни...» «Полегче с наездами, сестренка. прервал я Юльку. «Ты бы все равно на это пошла, так что нечего на меня бочку катить. Лучше спасибо скажи за совет с котом». «Спасибо», — буркнула сестра. «Повторюсь, ты скоро?» «Да, зомбаки вроде к Москве двинули. Я выдвигаюсь». Ориентировочно через полчаса буду. Отбой связи. Закинул в рот очередную шоколадку и запустил модификацию кровеносной системы. Как ни крути, а без регенерации далеко не уйдешь. Замок внешней двери плавно и, что самое главное, бесшумно провернулся. И я, взвалив на себя все награбленное, шагнул на улицу. Со стороны стоянки принесло тошнотворный запах разложения. Я поморщился. Нужно поскорее отойти подальше, хотя, похоже, придется привыкать к подобному амбре. Ладно, погнали. Как же мне хочется поскорее оказаться в кровати и хоть немного поспать.